Итак, насчёт инцидента. С чего бы начать? Что мне сперва стоит объяснить, чтобы дать вам наиболее точную картину? С какой стороны я должен рассмотреть ситуацию, чтобы вам легче было понять? К сожалению, я лишь помощник. Самое больше ученик. И уж никак не писатель. Уверен, из меня выйдет ужаснейший рассказчик, даже если я передам кому-нибудь все детали инцидента. Здесь перемешалось слишком много лжи, секретов и обмана. Очень много информации нависло над этим делом. Наверняка сюжет покажется бессмыслицей. Нет, это всё моя вина. После концерта Сайкава позвала нас у Наги и меня в гримерную. Едва не преклонившись перед нами на колени, она с извиняющимся выражением лица опустила взгляд. «Я должна была вам обо всём с самого начала рассказать, а не разбираться во всём этом в одиночку, потому... потому да всё так и вышло. Я боялась вас затягивать в неприятности и... если честно, мне очень жаль». Сказав это, сайка склонилась в глубоком поклоне. «Э? -э? Я всё ещё не до конца понимаю. Пояснишь мне?» Нацунаги нерешительно подняла руку. Она, должно быть, была смущена тем, что не смогла увидеть истину в произошедшем, пусть и считалась детективом. Но мы с ней плыли в одной водке Мои мысли насчёт истинности инцидента и как мы оказались на этом этапе здесь и сейчас были лишь теорией. Я всё это время ждал, когда же она сама поведает обо всём. Точно, вы правы. Я должна. Расскажет, может, затянуться несколько, но прошу. «Потерпите, пожалуйста!» Сайкава вновь стянула глазную повязку. В синем левом глазу словно отражался весь мир, и он был поистине прекрасен, будто сапфир. «Итак, с чего бы начать историю, да? А, полагаю, начать следует от самого начала? А, хорошо, по поводу левого глаза. На самом деле всё пошло с него». Я получила этот искусственный глаз от родителей в качестве подарка на день рождения, когда мне стукнуло 8 Да, верно, детектив Сан. Хотя, мне кажется, ты уже и сам заметил, помощник. Это фальшивый глаз, не гетерохромия. Я родила слепой на левых глаз, и в детстве я сильно комплексовал из-за всего этого. В общем, из-за подобного я стала стеснительной тихоней. Поскольку у родителей я была единственной дочерью, они сильно переживали за меня. Они желали, чтобы я обрела больше надежд на свою жизнь и подарили мне такой искусственный глаз цвета сапфира. Оттенок синего в нём был глубже морской бездны. И возвращаясь в то же время, меня очаровывала, конечно, его красота, но... На публике я не позволяла его видеть кому бы там ни было. Тем не менее, каким-то образом глаз придал мне уверенности. Тогда-то я и начала карьеру айдола — Мама с папой пребывали в восторге, когда видели, что я наконец-то воспряла духом. Да и я была счастлива за них, поэтому прикладывала еще больше усилий на своих занятиях. Ах, вот что значит быть живой. Тогда я так и думала. Вы можете смеяться, конечно, и сказать, что я преувеличиваю, но такова моя правда. П Простите, я немного от тем отклонилась. Можно поподробнее? В общем... Моя жизнь дошла своим чередом, но продлилась, конечно же, недолго. Три года назад, когда мне было 11 лет, мои родители погибли в результате несчастного случая. Они оставили мне очень большой дом, огромное состояние, и я не находила ему привинений. И мой левый глаз... Он стал для меня самым ценным. Намного ценнее всего того, что у меня было. Я хотела тщательно его прятать, вот почему всегда носила глазную повязку, но... Из-за больших шоу я решила его раскрыть. Всего на миг. Мне казалось, что иначе, если вдруг мои родители спустятся с небес, чтобы посмотреть на мои концерты, они во мне дочку и не признают. В общем, этот прелестный синий камешек поддерживал мою связь с родителями, и я не могла просто так взять и показать его другим людям, поэтому я о нем никому не рассказывала, Я и представить себе не могла, что преступники начнут рассматривать мой глаз в качестве дивного сапфира. Так получилось, что в хранилище моей семьи Сайкава есть сапфир стоимостью в 3 миллиарда йен. Так что я предположила, что они имели в виду именно его. Но как только подумаю, сколько неприятностей я навлекла на вас до того, что не рассказала сразу, правда, о всей истории. М мне действительно очень жаль. Спасибо вам. Огромнейшее спасибо. Я была уверена, что вы двое отправитесь в мой дом сегодня, и довольно сильно удивилась. Следовало подумать лучше. Вы знали мой секрет, так что... Истинная цель преступников тоже была вами найдена, и вы даже на помощь пришли. Вы даже построили сцену как часть представлений и не испугали аудиторию. Я рада, что доставила вам запрос. И правда, от самого чистого сердца... «Спасибо вам огромное». Подойдя к концу истории, Сайкава так низко склонила голову, едва ли не лбом касаясь пола. И вот что мы имеем. Как она сказала, тот самый сапфир за 3 миллиарда йен в предупреждении был не фамильным сокровищем, драгоценным камнем в резиденции Сайкава, а её искусственным глазом. Преступник выжидал, пока на сцене она раскроет сверкающий синевой секрет, Затем попытался выцепить её на расстоянии. ну как оказалось, дело или история завершилась без жертвы и кражи Сапфира. Неоспоримый хэппи-энд. «Нормально всё, так что давай вставай, хорошо?» Сказала Нацунаги. Сайкава медленно подняла голову. Во взгляде смешались признательности и извинения. И облегчение Будто с плеч только что смахнули тяжёлое, прилипчивое время. Теперь мы можем уладить вопрос мирным путём, переброситься парой слов и получить небольшое вознаграждение. Потом Национаги купит себе новый купальник, а мы отправимся в поездку на пляж. Да, дело будет успешно закрыто. Возникли небольшие неприятности – Несколько неожиданностей застали нас врасплох и вымотали, но в целом прошло не так плохо. За прошедшие три года путешествий с сиестой в моей жизни было больше риска и насилия. На этом всё. Настала пора вернуться к мирной рутине. Для начала нам с Нацунаги пообсудить пляж, на который мы таки собираемся поехать. А значит, мы встретимся в нашем устоявшемся кафе. Как-то так. Я, наверное, мог бы оставить весь этот инцидент, то ничего не случилось вовсе. Оставить его незамеченным. Ещё неделю назад, до встречи с Нацунаги и тем сердцем, уверен, я бы так и поступил. Сделал вид, что ничего не понял и вышел бы из гримерной. Так было бы проще, в конце концов. Потому что после этого меня ждала моя мирная рутина. К сожалению, однако правду я больше не игнорировал. Да, Сайкава раскрыла свой секрет, но ещё не созналась во лжи. Послушай, Сайкава, когда я обратился к ней, её взор тут же повернулся ко мне. Да? Чего? Она слегка наклонила голову, пусто уставившись на меня, даже где-то невинно. она была айдолом, Ей ничего не стоило нацепить на себя любое выражение лица. Достаточно только захотеть, и она могла улыбаться или плакать. «Тебе уготовано какое-нибудь наказание, из-за которого ты попадешь в неприятности?» «Все-таки я и Нацунаги остались живы». Миг, и все краски сошли с лица сайкава